Нет, чего сте? История мореплавания началась задолго до Архимеда С незапамятных времен манили человека морские просторы Никто не знает, когда наш далекий предок Впервые преодолел водную преграду Крепко уцепившись за бревно Потом люди додумались скрепить несколько бревен И сделали плод А другие древние строители Поступили иначе. Они выдолбили бревно, и получилась лодка. На маленьком плоту и в лодке, и даже просто на бревне умел наш предок плавать ловко, умел держаться на волне. Он покорить моря старался, и все ж столетия прошли, пока он опыта набрался и начал строить Корабли. Думаю, что прошли даже не столетия, а тысячелетия Считается, что первые корабли построили жители Древнего Египта Около пяти тысяч лет назад они отважились совершить плавание по Средиземному морю Следом корабли начали строить и другие народы Много столетий подряд самыми лучшими мореходами Средиземноморья Были финикийцы Но потом их превзошли жители Древней Греции А что они сделали? Придумали и построили триеры Самые быстрые корабли древности Ух ты! А какими они были? Для того, чтобы это узнать Нам стоит отправиться в путешествие Набираю на время скоки места и время Две с половиной тысячи лет назад Средиземное море древнегреческая триера.